что в Москве на торгу, чтобы у тебя в дому. Пословицы ⁇ В Москве нет только птичьего молока ⁇ в Москве все найдешь, купишь, кроме отца родного до да матери, и самое щедрое московское пожелание достатка ⁇ что в Москве на торгу, чтобы у тебя в дому ⁇ были записаны фольклористами в XIX веке. Но, безусловно, происхождение их гораздо более раннее. Австрийский дипломат Августин фон Мейерберг, посетивший Москву в середине 17 века, писал «В Москве такое изобилие всех вещей, необходимых для жизни, удобства и роскоши, да еще покупаемых по умеренной цене, что ей нечего завидовать никакой стране в мире, хоть бы и с лучшим климатом, с плодороднейшими пашнями, с обильнейшими земными недрами или с более промышленным духом жителей. Поэтому хоть она лежит весьма далеко от всех морей, но, благодаря множеству рек, имеет торговое сношение с самыми отдаленными областями. Таможенные, доимочные, переписные книги и другие официальные документы, так или иначе касающиеся торговли, перечисляют тысячи названий товаров, которыми торговали в Москве. Опубликованные историками экономики России, эти списки занимают сотни страниц. Мы с горечью отмечаем, как за последние 2-3 десятилетия из нашей жизни пропали многие самые обычные продукты и вещи. Но, только читая перечни товаров в описях 17 века, Понимаешь, как нищенски жалко выглядело изобилие самых благополучных, самых сытых времен советской жизни по сравнению с бытом среднего москвича 17 века? Ни царя, ни боярина, ни воеводы. Правда, про многие из тогдашних товаров современный москвич даже не слыхал и не сможет объяснить, что это такое. Чтобы читатель мог понять, каково же было разнообразие и количество товаров на торгу в Москве, перечислим не их, а только ряды, в которых продавали эти товары. Перечень взят из официального документа «Книга об устройстве городских торговых рядов» 1626 года. Но прежде всего необходимо иметь в виду, что торговые ряды 17 века совсем не то, что ряды современного рынка. Современные ряды – это открытые прилавки с навесами от дождя. Тогда же это были ряды торговых помещений, постоянных каменных или деревянных лавок, а ряды современного типа назывались местами. Книга об устройстве городских торговых рядов 1626 года дает перечень рядов Центральной торговой площади Москвы, Красной, и ее ближайших окрестностей. Адам Алиарий отмечает удобство такого устройства торговой площади. На площади и в соседних улицах каждому товару и каждому промыслу положены особые места и лавки. Торговцы с шелком, сукном, золотых дел мастера, шорники, сапожники, портные, скорняки, шапошники и другие – все имеют свои особые улицы, где они и продают свои товары. Этот порядок очень удобен. Каждый, благодаря ему, знает, куда ему пойти и где получить то или иное. А место расположения некоторых из рядов свидетельствуют несколько сохранившихся до сих пор названий переулков: ветошный переулок на месте ветошного ряда, рыбный на месте рыбного ряда, хрустальный на месте хрустального ряда. Всего рядов насчитывалось более 150. Около 50 из них торговались ясными припасами. Здесь были два мучных ряда. Один житный, крупиной, два соляных, три овощных, яблочный, луковый, чесноковый, семенной, три мясных, курятный, по продаже домашней птицы, охотный ряд, по продаже дичи, впоследствии в нем же торговали и мясом. Рыбные ряды были нескольких направлений. Свежий, живой, просольный, селедный, икорный, вандышный. Вандыши – одно из названий снитков, мелкой рыбешки, очень дешевой и вкусной. Кроме того, были места для торговли белой рыбицей и паровыми сельдями. Далее идут два медовых ряда – орешный, молочный, масляный, ветчинный, сахарный, хлебный, калачный сдобный, пирожный, пряничный, уксусный, постный, харчевой, где торговали различным варевом. Тут же находились места яблочников, дынников, огуречников, капустников, клюквенников, гороховиков, грешневиков, торговцев пирогами из гречневой муки. По указу 17 века им предписывалось «а торговать им на скамьях приносом, а лавок не ставить и по рядам с гречневиками не ходить, квасников». Еще более разнообразными были ряды, в которых торговали различного рода промышленными товарами. Одежды торговали в кафтанном мужском и кафтанном женском, шубочном, в мужском и женском шапочных, колпачном, триушном, монотейном, то есть по продаже монашеского одеяния, мантий, в чулочном, рукавичном, кушачном, кружевном, завязочном, шнурочном, нашивочном, нитяном японечным, войлочном, ветошном. Ветошка – ткань с редкой основой. В бумагах Петра I приведена расписка, что для него куплено 30 ветошек рубашечных добрых, дано рубль 16 алтын 4 деньги. Ткани продавались в рядах – крошининном, льняном, холщевым, шелковом, суконном, хлопчатобумажном, сурожском, Меха в пушном, с корняжным, бобровом, с собольем, меховом. Обувь и другие изделия из кожи нужно было искать в рядах сапожном, красном-сапожном, башмачным, голеничном, подошвенным, софьянным, седельным, сырейным, сыромятном, саадашным, колчанном, плетном. Металлические изделия продавались в трех железных рядах. Котельном, скобином, колокольном, большом замочном и просто замочном, игольных двухкузнечных, на живом, Посуда в судовом и трех горшечных рядах, деревянные изделия в коробейном, глубином, лопатном, щепином, москотельные товары в москотельных, свечных, дегтярном, мыльном, белильном, зеленом, вощечном рядах. Оружие в самопальном и пищальном, порох в пороховом, ювелирные изделия в серебряном, золотном и жемчужном рядах. Имелись также оконечный, фонарный, зеркальный, тележный, санный, книжный, иконный, польский, по продаже иностранных товаров, потешный, по продаже игрушек. К этому перечню надо бы добавить ряды в других частях Москвы. На торговых площадях у ворот белого и земляного города, на крестцах, перекрестках. Одним словом, действительно можно сказать, что на прежних московских торгах одного лишь птичьего молока не купишь, а все остальное находилось без особого труда, даже несмотря на редкость товара. В архивах царствования Алексея Михайловича сохранились любопытные документы о том, что когда требовалось в срочном порядке к царскому двору какая-либо вещь, которой не было в казне, то следовало распоряжение купить в редех. Так, когда понадобились кареты с Шоры для награды послам войска Запорожского, то они в тот же день были приобретены в редех. Потребовались два немецких стула, обитых кожою золотною, в посольский приказ, и их купили в рядех у торгового человека Федора Григорьева. Не оказалось в казне запасных шахматных досок, так их нашли в овощном ряду у торгового человека Корнила Яковлева. А уж с богатством московского торга не мог соперничать никакой другой город на Руси. Так что щедрость пожелания, что в Москве на торгу, чтобы у тебя в дому, приобретает поистине эпические и фантастические размеры.